Глава 17. Объяснительная. Катя еле дождалась утра. Приехала на работу в половине девятого. Полковник Гущин ее опередил. Был, уехал в прокуратуру, скоро приедет. Проведет оперативку, снова уедет, потом совещание. Все это выдала Кате старая гущинская секретарша. Дело о двух убийствах на глазах набирало обороты. Вечером накануне была проведена судебно-медицинская экспертиза останков. Заключение патолога-анатомов дожидалось Гущина. Катя спросила секретаршу, нельзя ли открыть кабинет и взять дело о ДТП, посмотреть прямо в приемной. Она от чего-то была на сто процентов уверена, что Гущин оставил дело ей, не спрятал в сейф. Так и вышло. Секретарша нашла тома на столе шефа криминальной полиции. Катя села в углу приемной и снова начала детально читать материалы из бронниц. То, что ее так поразило, что показалось весьма странным, что явило себя неожиданно в ночном мороке, вызванном страхом новой жестокой смерти, было там, в трех документах. Катя вчитывалась в тексты и ждала полковника Гущина. Он вернулся из прокуратуры, сразу же провел закрытую оперативку по последним наработкам дела Александры Быковой, а затем ушел на совещание к начальнику главка. Катя стойко, терпеливо ждала в приемной. Час, полтора. Наконец он вернулся, но только затем, чтобы снова уехать, и... «Федор Матвеевич, я вас жду полдня», — не выдержала Катя. «Позже, я занят». «Нет, сейчас, это важно». Катя уперлась и прошмыгнула в кабинет. «Новости не терпится узнать», — Гущин хмурился. Как и подтвердили эксперты, при вскрытии давность смерти не менее недели. Быковой нанесено в общей сложности около шести ударов топором. Удар в область лица, скуловой кости, возможно, был первым. Она пыталась защититься от убийцы, закрывалась рукой. У нее на правой руке отрублены пальцы. Остальные удары были нанесены, когда она уже упала на пол. Все в область позвоночника и лопаток. Рубленные раны в области спины и шейного отдела. Позвоночник поврежден в трех местах, два удара она получила по черепу, но эксперты считают, что в этот момент она уже была мертва. На тряпке, что нашли рядом с телом, следы ацетона и крови. Эксперты предположили, что эта тряпка могла быть использована преступником во время нападения. Быковые, возможно, закрыли этой тряпкой рот и нос. Она вдохнула пары ацетона, а это похуже эфира. В любом случае нападение произошло очень быстро – прямо там у входной двери. Она не сумела ни убежать в спальню, ни отползти в сторону кухни. Своих следов преступник не оставил. Действовал очень аккуратно. Хотя там вещи изъяты быковой, которых он касался. Но для дактилоскопии эксперты снова подтвердили, эти кровавые пятна непригодны. А насчет Кравцова что, спросила Катя? Только что позвонили из ЭКУ, Даже первичных образцов, что наши изъяли там в доме, достаточно для сравнения ДНК. Все совпало. Он жил в этом доме вместе с Быковой. И согласно экспертизе ДНК теперь четко подтверждено, что наш безголовый – это именно Виктор Кравцов. Я сейчас еду на Калужское шоссе в прокуратуру, затем в суд вместе со следователем. Теперь можно официально запрашивать образцы ДНК детей Кравцова для окончательного опознания тела. Будем со следователем разговаривать с его бывшей женой в поселке Коммунарка. Вызовем туда экспертов, чтобы взяли образцы ДНК детей. Затем надо официально допросить его бывшую жену. Формально именно она сейчас главный подозреваемый. Убит бывший муж и его молодая любовница. Так что сама понимаешь, кого следователь станет подозревать и допрашивать в первую очередь. А учитывая их плохие отношения, может вообще оказаться, что что жена убила Кравцова и его сожительницу, закончила Катя. А Пелопея Кутайсова и дело о ДТП ни при чем? Исключать ничего нельзя, сказал Гущин. А вы что насчет самой Александры Быковой узнали? Спросила Катя. Пока очень мало информации. Она арендовала этот дом и мастерскую у фирмы-владельца. Дела, судя по всему, шли плохо. Она сама не здешняя, из Твери, По крайней мере, паспорт ей там выдавали. Я позвонил в Тверское УВД в розыск, обещали помочь. Наши сотрудники туда уже выехали. Ну и самые последнее на данный момент. Эксперты снова свой прежний вывод подтвердили. Нет никаких доказательств того, что Кравцов тоже был убит в этом доме у кладбища. Нет, там убили лишь Быкову. И я думаю, я уверен, что это произошло позже. Разница несколько часов. Все произошло в один день, но это второе убийство по времени совершено позже. Сначала убили Кравцова, а потом его девушку. Все, я поехал, уже опаздываю. «Федор Матвеевич, погодите еще минутку, а?» Катя выложила на стол два увесистых тома, которые крепко прижимала к груди. «У меня тоже кое-что есть для вас, весьма необычное». «Что еще?» – терпеливо спросил Гущин. «Вы читали дело?» Там уйма технических документов, и они мозг засоряют, сказала Катя и раскрыла первый том на середине. И кое-что странное, весьма странное в этой технической автомобильной каше, просто теряется. Короче, я же опаздываю. Нет, короче, не получится, ангельским голосом возразила Катя. Вот смотрите, это допрос Виктора Кравцова. Его допрашивает следователь Нилов. И происходит это по истечении одних суток после той ночи. Допрос напечатан в бланке, все четко. Следователь задает вопросы, Кравцов отвечает. Вот его ответ на то, что произошло на девятом километре лесной дороги. Смотрите, он говорит «Я ехал из Петровского». Скорость. Он припозднился, потому что заснул в доме, который их фирма ремонтировала. Это мы уже все знаем от следователя. Вот Кравцов говорит «Я неожиданно увидел женщину в свете фар, совершенно голую». Она выскочила на дорогу перед самым капотом. Наверное, свет моих фар ослепил ее. Не знаю, но она застыла, как вкопанная. Я дал по тормозам, но... Остальное мы тоже знаем. Он не сумел остановиться и сбил ее. И что дальше? Вот повторный допрос Виктора Кравцова, проведенный следователем Ниловым уже через три недели. После результатов автотехнической экспертизы Катя раскрыла на середине второй том. «И смотрите, аналогичные показания. Я неожиданно увидел в свете фар голую девушку. Она выскочила на дорогу перед самым моим капотом. Ее, я думаю, ослепил свет моих фар, то есть я так решил в тот момент, потому что она не побежала через дорогу, а внезапно остановилась». «По его словам, все так и было, если им верить, конечно», — заметил Гущин. «Даже если верить Кравцову, не считая его с подачи инспектора Мамонтова маньяком и похитителем», «Все было не совсем так, как он это описывает спустя сутки и спустя три недели после происшествия», сказала Катя и раскрыла первый том в самом начале. Она показала полковнику Гущину на подшитую сразу же после протокола осмотра места аварии и фототаблицы объяснительную. «Это объяснительная Кравцова. Его показания написанные им собственноручно сразу после аварии. Его почерк, видите, как буквы прыгают». Это от того, что писал он, скорее всего, при недостатке освещения и на какой-то неудобной поверхности. Может быть, папку ему дали положить на колени гаишники, может, он на капоте машины ГИБДД это писал. Но ясно одно – это его самые первые показания, которые он дал ГИБДД тогда ночью там, на старой дороге. И что мы видим здесь? Кравцов пишет. «Я ехал по старой дороге из Петровского. Скорость...» «Внезапно я увидел в свете фар девушку, голую и всю покрытую кровью. Она выскочила на дорогу перед самым моим капотом. Ее, наверное, ослепил свет моих фар, потому что она неожиданно застыла на месте». Полковник Гущин повернул дело с объяснительной Кравцова к себе и стал читать сам. «Сразу после аварии, когда и полутора часов еще не истекло, Кравцов сам пишет, что увидел на дороге голую и покрытую кровью Пелопею Кутайсову. А через сутки и впоследствии он уже об этой детали, о крови, что заметил на ней, не упоминает», — сказала Катя. Гущин прочел объяснительную, прочел допросы. «Странная вещь», — продолжала Катя. «Нигде больше об этом он не говорит». «Может, он ошибся?» «Не думаю, Федор Матвеевич, первые показания всегда самые яркие». Кравцов мог соврать. «Мог. А если он в своей объяснительной не соврал?» «Чья это кровь?» «Помните, что нам Мамонтов говорил, когда он приехал на место аварии, Пелопея фактически умирала, лежала в луже крови, вся кровью перепачканная?» «То есть Мамонтов тоже видел, что она в крови?» «Но он решил, будто эта кровь от ран в момент аварии». А вот Кравцов в первый момент заявил, что девушка уже была окровавленной до аварии. Если это правда, то чья это кровь? Ее собственная? это первое, что приходит на ум, что она уже была ранена, когда выскочила на дорогу. Помните, Мамонтов про рану говорил у нее на бедре глубокую, сильным кровотечением – Он все боялся, что задета бедренная артерия, и пытался ее зажать руками. Но врачи в один голос твердили, что все повреждения были нанесены девушке в результате наезда. И врачи ошибаются, Федор Матвеевич. Это могла быть ее кровь. Кто-то ранил ее. По логике вещей это мог быть сам Кравцов, если он похититель и маньяк. Тогда понятно, почему он впоследствии ни разу об этом факте не упомянул. Для него было намного выгоднее, чтобы все считали, что раны Пелопеи результат простого наезда, а не иного предшествовавшего наезду преступления. Но если Кравцов не похищал девушку, а действительно увидел ее в крови на дороге ночью голой, то да, она могла быть ранена кем-то еще. Если это не ее кровь, то значит, это кровь кого-то еще, кровь человека, о котором мы пока вообще ничего не знаем. Полковник Гущин закрыл дело. Поднялся, достал мобильный. Он набрал номер и включил громкую связь. «Алло, инспектор Мамонтов?» «Клавдий, это полковник Гущин, уголовный розыск». Катя вся обратилась вслух. «Надо же, у Центриона Клавдия Мирона Мамонта вводится мобила. Что прогресс делает?» «Клавдий, припомните, пожалуйста, это вы брали на месте аварии объяснительную от Кравцова?» «Нет, я с него объяснительную не брал». Я бы с него там такую объяснительную взял, если бы мне позволили. Мне не позволили. Наши изгои ГАИ увели его от меня, посадили в машину дежурную. Он там и писал. Мне плевать, что он там написал, что говорил. Я вам сказал, не верьте, это все было вранье». Баритон Клавдия Мирона Мамонта наполнил кабинет. Катя слушала чутко. «Вы в то время, три года назад, жизнью Кравцова плотно интересовались. Кругом его общения... «Скажите, вам такие фамилии и имя Быкова Александра, скульпторша садовых и кладбищенских фигурок, не попадались?» «Нет, я не знаю такой». «Быкова скульпторша?» «Нет, точно не знаю ее. Я бы скульпторшу запомнил». «А что случилось-то у вас?» «Еще одно убийство», — сказал Гущин. «Слушайте, Клавдий, вы ведь сейчас временно отстранены?» «Так точно», — я рапорт написал. «Ладно, эта каша сварится, я не об этом». «Вы фактически сейчас свободны от службы?» «Можно сказать и так. Я вам перезвоню вечером. Я сейчас занят, перезвоню вам позднее. Надо кое-что обсудить с вами. У меня одно предложение появилось». Гущин дал отбой и направился к двери. Катя подумала. Он так и не сказал, что думает насчет объяснительной Кравцовой и его первичных показаний. И что за секреты появились у него? Что за планы в отношении Клавдии Мамонтова?